Бета-тестеры. Эпизод 14. Замок Черного Барона. Эпоха Химир. Катакомбы проклятого королевства Ю. 19 июля. 18.10. Реального времени. Внучка, только тихо. милиса но почему мы не взяли с собой Махмуда или Ксенобайта? Потому что ни тот, ни другой не умеют вести себя тихо. Махмуд гремит своими доспехами, как танковая дивизия на маневрах. А чертов кровосос чуть что взрывает все вокруг. Неправда. Он еще и кусаться умеет. Ага. И на четвертом укусе засыпает. Нет, внучка, тут надо действовать тонко. Я бы даже сказала, деликатно. Идут, идут. Девушки вжались в тесную нишу в стене. Где-то слева раздавались громыхающие шаги. Спустя несколько минут. Мимо ниши протопало пятеро рогатых рыцарей. «Пошли!» — шепнула милиса, как только патруль прогрохотал мимо. Точно две тени девушки метнулись по темному коридору. Перескакивая от одного пятна черноты к другому и, прижимаясь к стенам, они быстро продвигались туда, откуда пришли рыцари. «Иди вперед, я догоню!» — вдруг шепнула милиса и растворилась в темноте. Внучка продолжила движение. Пройдя по коридору метров сто, она вдруг остановилась и испуганно огляделась по сторонам. Гуляющее по коридору эхо донесло странный шуршащий звук, словно сквозняк гнал по коридору старую газету. — Ой! — дрожащим голосом прошептала девушка. — Спокойствие! Только спокойствие! — Ай! Внучка юркнула в очередную нишу и замерла. В пятне света мелькнуло что-то светлое. Странно, но, похоже, это и вправду была газета. Вдруг, словно тот самый сквозняк неожиданный иссяк, газета замерла прямо напротив ниши, в которой спряталась внучка. Сердце девушки отчаянно колотилось, отдаваясь барабанной дробью в ушах. Девушка усилием воли взяла себя в руки и перевела дух. И тут поняла, что в царящей вокруг тишине появился еще один звук. Кто-то хрипло дышал у нее за спиной. Мелиса, дрожащим голосом прошептал внучка, это ты... Я? Ты где? Раздался едва слышный шепот. Внучка похолодела. Голос Мелисы доносился вовсе не из за ее спины, а откуда-то снаружи. Это эхо. Это звук так преломляется. Или нет? Преломляется свет, а звук... Что делает звук? В общем, все нормально. — Я тут, — пискнул девушка. — Видишь, где газета? — Газета? — Вижу. — Хм, откуда она здесь? — Не-не-не-не знаю. — Постой-ка пока там, где стоишь. милиса плавно выскользнув из мрака, с подозрением осмотрела газету. Потом осторожно подняла ее и расправила. — Что-то там, — с тревогой спросила внучка. — Хм, странно. На первой полосе заголовок. Сенсация. Позади внучки стоит пещерный медведь Людоед. Какой-то бред. Явно только что сгенерированный сервером. Мелиса! ⁇ жалобно хныкнула внучка. Чего? Посвети сюда фонариком. Зачем? удивилась та. Ну, ну, ну, понимаешь, кажется... Кажется, он и вправду стоит позади меня. Кто? Медведь. Внучка, брось. Это наверняка просто подколка такая, для нагнетания обстановки. П Пожалуйста. Ну ладно. Патруль далеко и ничего плохого. Ой. Что? Внучка только без паники. Все иногда совершают ошибки. Желтая пресса случайно напечатала правду. Внучка мелко дрожа, скосила глаза, пытаясь очень осторожно заглянуть себе за спину. В холодном сиянии маленького светящегося шарика, вызванного Мелиссой, она разглядела клок косматой шерсти. и внучка пули вылетела из ниши, сбив Милису с ног, так что когтистые лапы бесполезно лязнули в воздухе. «Без паники!» — взревела Мелиса, пытаясь отодрать от себя внучку. «Не могу! Скажи медведю, чтобы он ушел! Отцепись от меня, тогда я! Осторожно, ловушка!» Внучка, попытавшись шмыгнуть за спину подруги, запнулась обо что-то ногой и растянулась на полу. Одна из плиток плавно ушла вниз, что-то щелкнуло, из стены с грохотом вылетел мощный заряд картечи, заставив медведя влететь обратно в нишу. Мелиса вскочила на ноги, настороженно зыркнула по сторонам. — Тихо. Вроде пронесло. Нет, не пронесло, — хныкнула внучка. — Слышишь? Где-то вдалеке слышался лязгящий топот железных сапог. «А, это патруль!» — беспечно махнул рукой Мелисса. «Нашумели мы тут. Ну что же, операция вступает в скоростную фазу. В смысле, сматываемся? Ничего подобного. Сначала карта. Но пока они подтянут сюда свои силы... Какие силы? Патруль здесь будет через... Не будет. Па!» По... Слева грохнул взрыв. По коридору прокатилась волна горячего воздуха. Взвыла сигнализация. Недалеко от внучки на пол шмякнулся помятый рогатый шлем. — Что это было? — Сюрприз-растяжка. — Давай-ка ноги делать. Сокровищница должна быть совсем рядом. — Это и есть твои деликатные методы? — Уже на бегу спросила внучка. — Отставить критику. Береги дыхание. Из бокового коридора высунулась какая-то образина. Мелисса небрежно отмахнулась от нее кинжалом, существо обиженно взвыло и осталось позади. — Вон туда, — дернула подругу Мелисса. — Здесь? — Ну тромчую. Здесь. — Стой на стреме. Затормозив перед здоровенной дверью, милиса принялась ковыряться в ее замке отмычкой. Внучка нервно поглядывала по сторонам. Неожиданно где-то за углом послышался грохот и, что особенно примечательно, отборный мат. «О!», -о, -о> — удивленно дернула бровями милиса «А это что? Внучка, сходи, глянь!» Внучка высунулась из-за угла. «Это тамплиеры!» — радостно сообщила она. «Эй, ребята, привет!» «Вот только их нам еще не хватало!» — вздохнула Мелиса. — Внучка, прекрати немедленно. Но это же ребята, с которыми мы познакомились, когда я помню персонала милиса Просто готово. — Привет, внучка! — донеслось из-за угла. — Погоди мы сейчас! Берегись! Воодушевленные видом внучки тамплиеры поднажали, ухнули, и вся свора нечисти, с которой они сражались, хлынула в закуток к девушкам. — Ай! Мама! Мелисса приняла единственное верное решение, схватив внучку за шеворот, Она юркнула в только что открытую комнату и захлопнула дверь. Несколько минут снаружи был слышен только грохот и пыхтение, осознав, что рядом внучка, деликатные тамплиеры изо всех сил удерживались от ругательств. — Темно, — пожаловалась внучка. — Угу, — буркнула Мелиса. А все-таки хорошо, что ребята пришли, да? — Не очень. — Почему? — Потому что теперь придется делиться с ними сокровищами, — вздохнула Милиса. Бермундия, салон-магазин у старого дворфа. 19 июля, 18.32, реального времени. Потрепанные, но чрезвычайно гордые собой тамплиеры закатили настоящий пир в знакомом внучке с Мелиссой трактирщики Хали-Гали, традиционно провожавшим юных героев на приключения. — Мелиса, уныло пробубнила внучка, — я тобой горжусь. — В каком плане? Также кисло, — отвечала милиса Ну, ребята предлагали делить добычу пополам, то есть половина им пятерым, половина нам. Но ты настояла, чтобы все разделили поровну. Знаешь, они после этого в тебя просто влюбились. — Ну, предположим, влюбились они гораздо раньше, — проворчала милиса заправляя за ухо длинный локоть. — Прости меня, а? — За что? — Ну, если бы я их не окликнула, нам было бы чем гордиться, а так... — Ну, важно, что ты это осознала, — норовоучительно кивнула милиса Значит, есть слабая надежда, что не повторишь ошибки. Но посмотри на это дело так. Мы все-таки вернулись, и не с пустыми руками. — Угу. Но за это время мы бы заработали больше, просто истребляя летающих пиявок в болоте перед замком разбитых зеркал. — Мы, в особенности ты, получили много опыта, как игрового, так и пожизненного. — Да уж. А кроме того, улыбка Милисы вдруг стала коварной. Мы получили вот эту карту. Ого! Машинально кивнула внучка и запнулась. Какую карту? Милиса воровато глянула по сторонам. Мы же отправились в эти дурацкие подземелья именно за картой сокровищ, так? Да, но... Погоди, в комнате ее не было. Я точно помню. Это потому, что я умыкнул ее до того, как вломились наши герои-тамплиеры, захихикала милиса И уж это приключение точно только на нас двоих. — Здорово! — обрадовалась внучка. — Пошли скорее! Распрощавшись с темплиерами, которые уже в десятый раз рассказывали собравшимся в трактире зевакам захватывающую историю о спасении двух девушек, милиса с внучкой отправились платным телепортом в Бермундию. Тут было, как всегда, людно и шумно. Пройдясь по Банковской площади, они свернули на проспект имени громазеки И вскоре уже колотили в дверь под вывеской салон-магазин у старого дворфа. Бонзай! Из-за прилавка высунулся дворф. «Лучше того! А, девушки, заходите! Накопали что-то интересное? Накопали! усмехнулась Мелиса. Но тебе пока не покажем. Точно, кивнула внучка. Это приключение только для нас двоих. Ага. И что же вам от меня нужно? Как всегда. Анализ, рекомендации по снаряжению, рассказ о том, чего можно будет прихватить по дороге. Быть может, подождем, скажем, Махмуда? Зевнул Бонзай. Нет, Сами справимся. Усмехнулась Мелиса. Мы и к тебе-то обратились только потому, что точно знаем. Ты из своей лавки никуда не вылезешь. Это точно, покладисто кивнул банзай. Ну, показывайте вашу карту. Мелиса достала из-за пазухи пергаментный свиток скрепленной печатью. Положив его на прилавок, она тщательно обследовала его на предмет скрытых заклинаний и ловушек. Затем торжественно сломала печать и раскрыла свиток. — Ну что, что там, что? — спросила внучка, подпрыгивая за спинами друзей. — Много закровищ. А далеко, а? — Не может быть! — хрипло проговорил банзай. Точно. — не стала спорить Мелиса. Что там? — Я думал, сказки все это. — Придется вызывать Макмеда. Он у нас единственный специалист по внутренней Монголии. — Эй! — завопила внучка. — Да что там у вас такое? Зачем Акмеда? — милиса мы же договаривались. — Допустите же меня! — Так. — Ну и что это такое? — Внучка, ты когда-нибудь слышала о замке Черного Барона? Трансильвания. 19 июля, 18.57, реального времени. Мак... «Ну, расскажи, что это за барон такой, а?» «Спроси у Мелисы, она лучше расскажет». «Нет уж», — мотнула головой Мелисы, «я в вашем безумном фольклоре мало что понимаю». «Фольклоре?» Косички у внучки стали дыбом от нетерпения, и было ясно, что от рассказа не отвертеться. «Ну, — вздохнул Макмед, — понимаешь, за что все так любят эпоху Химер?» «Ну, кто за что?» «Это точно. Лично мне». Кроме прочего, нравится, что это целый мир, для которого проработали все. От истории, продолжения которой пишут сами игроки, до сказок, баек, слухов и анекдотов. Иногда это, конечно, нудно. Спрашиваешь ты, к примеру, бота, как пройти на мельницу, а приходится выслушивать целую лекцию. Другие боты с первого взгляда кажутся вообще бесполезными. Сидит в степи какой-нибудь шаман. Ты ему чем торгуешь, папаша? А он тебе сказку. Или бывает, заходишь к простому торговцу, покупаешь у него какую-то мелочь, а потом говоришь, а что в мире-то делается? Но ну, он тебе и зарядит. Большинство не слушает, машет рукой и идет дальше по своим делам. — А зря, очень зря, — усмехнулась милиса Точно, — кивнул Махмед, — потому что половина этих историй так колорит из сказки, а вот другая половина содержит в себе намеки и подсказки, скажем... Расскажет тебе кто-то сказку про Черного Барона и его замок, которого нет. А потом где-то на форуме услышишь, что замок-то на самом деле есть. И начинается. Распрашиваешь каждого встречного поперечного бота, а не знает ли он чего про Черного Барона. Так, по зернышку, собираешь информацию. А иногда бывает так, — вставила милиса Вчера что-то было сказкой, а сегодня разработчики взяли и эту сказку воплотили в жизнь. Ну... «И что же этот барон?» — с нетерпением дернул за рукав Макмеда внучка. «Барон? Хм, да, барон. Есть легенда, что это древний демон, пришедший в мир Химер. Откуда ты из-за его пределов?» И хотел он стать повелителем внутренней Монголии, но круто обломился. Однако у него был особый подход. «Тут я не совсем понимаю, в чем дело, но барон не столько хотел сам переехать в Монголию, сколько утащить ее к себе». В любом случае, на середине процесса его закатали в асфальт, но сама Монголия так и застряла где-то между мирами. Именно поэтому она такая... странная. А замок? — напомнила внучка. — Ну, барон, он же не бродяга какой-то. Должен же он был где-то жить. — Он построил замок? — Не. У него уже был замок. Ну, в его мире. — И что? Он перенес его сюда? — Да нет. Он Монголию пытался утащить туда. Но не утащил, помолчав осторожно осведомился внучка. Застрял посередине. Так что на землю внутренней Монголии упала только тень замка. И что? И все. А сам замок? Что замок? Он есть? Ну, говорят, есть. Почему же он тогда замок, которого нет? Потому что его нет. Есть только его тень. Но если есть тень, должен же быть и замок. «Да есть он, есть!» — рассердился Махмед. «Только не здесь, а тень. Тень здесь. То есть он замок, которого нет здесь. А как это тень здесь, а замок там? А там у него есть тень или только замок? Я ничего не понимаю!» — пожаловалась внучка. «Не переживай!» — вздохнул молчащий до сих пор Махмуд. внутреннюю Монголию для того и делали, чтобы ее никто не понимал». А глядя на Макмеда, могу добавить, это еще и заразно. Просто Монголия — мистическая страна, — с достоинством ответил снайпер. Вам не понять. Вот и не будем. Давайте лучше вытащим из норы нашего кровососа. Когда дело касается всяческой мистики, без него никак. На небольшом плато перед замком Ксенобайта было на удивление людно. Десяток персонажей, деловито разворачивали осадный лагерь. Два дворфа волокли только что сделанную осадную лестницу, три дюжих орка устанавливали катапульту. Еще один орк-шаман постукивал в бубен, бормоча заклинания, чуть дальше бубнил молитвы хмурый священник-человек. Высокий темный эльф зычным голосом отдавал команды. «Странно, обычно Ксенобайт не любит гостей», — почесал затылки затылке Махмуд. «Сдается мне...» что в этот раз его никто не спрашивал. ухмыльнулся Бонзай. Эй, народ! Че шумим? Вампир затравили! Радостно выпалил Дроу и тут же осекся. Эй! Только ты наш вампир, понятно? В каком смысле? Мы его сейчас штурмовать будем. Всем кланом. Нам помощники не нужны. Самим экспамалы. Да ради бога, мы так посмотреть. Внучка, доставай камеру, сейчас интересно будет. Мы знаете ли из прессы? А, ну, это... «И как вампир? Солидный?» — мурлыкнула милиса Мытерый гад!» — сурово сообщил темный эльф. «Меня Торнат зовут. А это мои соратники. Мы клан адских Гонщик. И сейчас мы это будем вампир уничтожать. Вот!» «О, как интересно! Пару слов для наших читателей. Скажите, вы долго готовились к этой операции?» «Га! Где-то с полчаса назад Каспер с Мумриком заметили этого гада в ближайшей деревне. Он жратву для дракона покупал, представляете?» «Ловко замаскировался, гад!» «Интересно, а как вы узнали, что это вампир?» «Ну?» — немного смутился Торнадо. «Каспер с Мумриком мы решили его того... проводить за город!» «Ну, понимаете, они-то думали, это персонаж!» «То есть, они его ограбить хотели!» — ухмыльнулся Ванзай. Дроу хмуро глянул на дворфа. «А что тут такого?» — с вызовом с Арселон. «О, ничего, просто вношу ясность, продолжайте, не стесняйтесь!» Торнадо как-то скис. — Рискну сделать еще одно предположение, — медовым голосом проговорил банзай Гадкий вампир обнаружил преследователей и прилично навалял обоим по шее. — Он застал парни врасплох! — угрюмо буркнул эльф. — Ну теперь мы ему покажем! банзай собирался сказать еще что-то едкое, но Мелисса ловко отпихнула его в сторону. — Что же вселяет в вас непоколебимую уверенность в победе, если не секрет? — Ну это... Снова гордо расправил плечи Торнадо. «Во-первых, теперь мы тут всем кланом, ну, кроме Мумрика и Каспера. Во-вторых, с нами священник. И шаман еще. Они быстренько благословят наше оружие, потому как всем известно, что обычное оружие вампир не берет». «Ерунда», — шепнул Макмед внучки, «Просто он живущий, как паразиты, и шустрый, как...» В это время орки закончили возиться с катапультой. Священник что-то пробормотал над снарядом и кивнул. «Орки ухнули!» Пнули катапульту, камень отправился в полет и, перелетев через стену, грохнулся где-то внутри замка. — О, посмотрите! Внучка, снимай, вон там! Похоже, это... Из окна башни высунулся до да нельзя рассерженный ксенобайт. Оглядев адских гончих он заорал. — Эй, балбесы! Вам что, жить надоело? — Поглядите, как его поперло! Радостно запрыгал торнадо. — А ну, хлопцы, заряжай! — Это частная собственность. Продолжал орать Ксенобайт. «Уматывайте отсюда к лешему, пока я вас на полоски не порвал!» «Слышь, босс!» С сомнением проговорил кто-то из соратников Торнадо. «Да я не понял, это бот или нет? Ругается прям как живой!» «Не бывает игроков-вампиров!» Авторитетно заявил темный эльф. «Да и какая к черту разница-то?» «И то это верно Разом успокоился боец. Второй камень взвился в воздух. Ксенобайт проводил его мрачным взглядом, разгоравшихся багровым свечением глаз. Молодцы! Зло пробормотал он. Главный приз конкурса! Романтический ужин с вампиром! Ксенобайт! ⁇ сложив ладони рупором, завопил банзай. О, А вы что там делаете? Неважно. Слышь, не кусай никого, лады! Это почему еще? Ты нам нужен бодрый, злой и голодный. Программист еще раз смерил взглядом растерянных гончих, Потом раздраженно пожал плечами и скрылся. Ворота замка со скрипом открылись. И! С подозрением спросил торнадо. А вы чью его знаете? Да неважно. Ну что, идете или как? Треск, грохот и ругань за воротами замка затихли. Бонзаев взглянул на секундомер. 6 минут и 42 секунды. Стареет наш кровосос! Стареет! Вдруг за воротами раздался душераздирающий вопль. В следующий миг оттуда пули вылетел темный эльф-торнадо. Двигался он и вправду с потрясающей скоростью. Вслед за ним с веселым тявканьем скакал подросший красный дракончик. «А -а -а куси его, комиссар, куси!» — радостно закричала внучка. «Фас!» Из ворот показался мрачный ксенобайт, волоча за собой двух налетчиков — орочего шамана и священника. «Понаехал ты понимаешь, городских». Ворчал программист. Ну что, служители культа, мне вас собственноручно придушить или дракону скормить, а? Абсурд! остраненно заметил шаман. Изыди! Умоляюще попросил священник. Не понял? нахмурился программист. Видите ли, это все так неожиданно, проговорил шаман. Признаться мы несколько в растерянности. Разве вам не полагается отрицательно реагировать на всевозможные благословения? А что? «Я реагирую на них положительно?» «Определенно», — закивал священник. «Я бы даже сказал, забивательно». «Ну что с вами балвесами делать, а?» — вздохнул Ксенобайт. Перед программистом стал наливаться чернотой портал. Еще раз хорошенько встряхнув служителей культа, он швырнул их в сгусток тьмы, отряхнул руки и позвал. «Комиссар, ко мне!» «Куда это-то их?» «В пустыню Зангвебара», — мрачно буркнул Сферата. Замечательное место. Памятники архитектуры в виде обломков, теплый климат и на пару часов вокруг ни одного телепорта. Пусть и подумают над своим поведением. Но рассказывайте, что там у вас. В прошлый раз, когда вы решили навестить старого вампира, дело кончилось походом на Красного Дракона. Все было бы гораздо проще, если бы ты отвечал на сообщения по коммуникатору. Ладно, неважно. Итак, кто на этот раз... «Черный барон!» — выпалила внучка. Надо отдать ей должное, она терпела целых полчаса. Ксенобай тыкнул, схватился за сердце и сел на землю. «Она шутит!» — с надеждой спросил он, глядя на товарищей. «Не совсем!» — вздохнул банзай. Внутренняя Монголия. 19 июля 19.14 реального времени. Черный портал Ксенобайта доставил тестеров границей одной из самых мистических локаций сервера — границы внутренней Монголии. «Все, товарищи, дальше пойдем пешком», — мрачно буркнул Ксенобайт. Программист до сих пор нервно косился на нучку с милисой В своем замке, внимательно осмотрев карту и подробно выспросив историю ее добычи, он только вздохнул. «Вам несказанно повезло». Или не повезло, это как посмотреть?» «В каком смысле?» — уточнила внучка. «Знаешь, что говорится в легенде о замке Черного Барона?» «Ну, что он вроде бы как есть, но его нет». Ксенобейт с подозрением глянул на внучку, потом на Макмеда. «Я не об этом. В легенде говорится, что тот, кто найдет замок, получит то, что ему больше всего нужно. Но при этом встретится с тем, чего он больше всего боится. С противником» с которым он просто не сможет сражаться?» Внучка с Мелиссой переглянулись. «Эм, как это? А откуда сервер знает, чего я больше всего боюсь? И откуда знает, что мне больше всего нужно?» — осторожно спросила внучка. «Когда дело касается внутренней Монголии, и я ничему не удивляюсь», — доверительно сообщил программист. «Абсолютно сумасшедшее место». «Ну, это же легенда». «Ей полагается быть туманной», — пожал плечами Макмед. «Говорят, в замке Черного Барона стоит алтарь, который исполняет желание. У него ты можешь попросить любой артефакт, любое оружие, любой набор брони. Говорят, можно даже попросить повысить твой уровень, но не больше, чем на 10 пунктов». Какое-то время внучка не могла произнести ни слова. «Но это же... но это же... полный дисбаланс игры», — кивнул Ксенобайт. Если бы далтаря Черного Барона было бы так легко добраться. Так что можно примерно прикинуть, насколько тщательно это место должно охраняться. Может, продадим карту кому-нибудь посильнее?» По выражению лица Ксинабайта было уже ясно, что предлагает он без всякой надежды. Естественно, предложение даже не прокомментировали. «Ну и где это мы?» Вместо этого нервно спросил Махмуд, оглядываясь по сторонам. «Во внутренней Монголии». — Сдержанно ответил Макмед. — Тут мало названий. Одни координаты. — Дайте-ка мне еще раз взглянуть на карту. Стрелок долго и упорно разглядывал карту, то и дело оглядываясь по сторонам. — Ничего не понимаю. — Ксена, ну-ка проверь. — Нам в ту сторону. Ксенобайт вытащил небольшой секстан, чтобы узнать точные координаты местонахождения группы. Потом прикинул что-то в уме. — По координатам туда, — подтвердил он наконец. Тогда я чего-то не понимаю, вздохнул Макмет. Кажется, я эти места знаю. Сроду там замков не было. Тут все никакой у людей. Вздохнул Ксенобайт и задумался. Слушай, Мак, а что если не замок определяет карту, а карта замок? Тут частенько все бывает наоборот. Чего? удивилась внучка. Макмет почесал затылки. Хм. А ведь это имеет свой резон. То есть отметка на карте не потому, что там стоит замок, а замок там потому, что стоит отметка. Шутка как раз в духе внутренней Монголии. Ладно, тогда пошли потихоньку. До отмеченного на карте места было, как оказалось, не так уж далеко. Но этот переход тестеры запомнили надолго. Рельеф с местности мог свести с ума любого топографа. Ровная, как стол, степь вдруг обрывалась десятиметровой ответственной отвесной пропастью. За ней, казалось, валялась смятая тряпка, которая, в свою очередь, сменялась чем-то напоминающим построенный в гигантской песочнице город. Из всей компании каким-то опытом хождения по этой безумной стране обладали только Макмец и ксинобайт Иногда они затевали между собой абсолютно дикие споры. «Этот холм надо обходить справа! Ты что, с ума зашел? — Число-то нечетное. — Балда, посмотри в небо, кубики видишь? — Хм, ладно, уговорил. Животный мир был под стать остальному сюрреализму. Тестеры быстро отчаялись понять, какие твари тут опасные, а какие безобидные. Так, например, Макмет велел не обращать внимания на громадных, отвратительных и очень опасных на вид пауков, зато со стервенением утыкал стрелами какое-то пушистое существо, похожая на медвежонка Каалу. Несколько раз тестерам пришлось спасаться от койотов-выворотней, пережидать, вскарабкавшись на каменные столбы, пока мимо пройдет поток зубастых точно пираньи лемингов, отбиваться от сусликов-шатунов. В одном месте ксенобайт, коротко вскрикнув, вдруг провалился под землю, его затащил в свою нору сурок-людогрыз. Через несколько минут вампир вылез на поверхность сквернословия и отплевываясь, ему пришлось укусить сурка. Потом Махмуда чуть не склевала птица размером с Боинг, потом... — Далеко еще, — тяжело дыша после схватки со стаей пикирующих дятлов, — спросила милиса он за той сопкой, — ответил Макмед, — привал. — Слушай, маг, меня вот что беспокоит, — хмуро сообщил Ксенобайт. — По идее, мы должны были уже увидеть замок. Но его что-то нет. — Там что, здоровенная котловина? — Вроде нет, — пожал плечами Макмед. — Меня другое интересует. До сих пор нам попадались только местные твари. — Я думал, на пути к замку будет что-то особенное. — Ох, не загадывай. Мы еще не пришли. — И то верно. — Внучка! — На чем это ты сидишь? — На пеньке, — удивилась внучка. — А что? Макмед и Ксенобайт, переглянувшись, стали тихо обходить девушку с разных сторон. — Эй, а в чем? — Сидеть! — рявкнул Макмед. Внучка испуганно замерла. «Такое предложение», — деловито проговорил Ксинобайт. «Ты ее сшибаешь с пня, а я...» «Эй, умники!» — обеспокоенно спросил Бонзай. «Что-то не так? Внучка на что-то опасное села?» «Долго рассказывать». «Считай, что села она на противопехотную мину», — сурово кивнул Ксенобайт. «Разойдитесь-ка все подальше и глядите в оба, нет ли где еще пеньков». «Погодите». «У кого-нибудь веревка есть?» В конечном итоге трясущуюся от страха внучку обвязали поперек пояс веревкой. Ксенобайт взял на изготовку посох и встал чуть сбоку от пенька. Остальные тестеры удалились на безопасное расстояние. «Ксен, а расскажи все-таки, что это? Мне хоть не так страшно будет?» Жалобно попросила внучка. «Хм, ну это пустынная кикимора». А я думала, кикимеры на болотах живут. Вообще да, но тут все не как у людей. Впрочем, кикимерам тоже не шибко нравится в пустыне, так что характер у них скверный, а жизнь тяжелая. Как видишь, похожи они на пенек. Только в стволе у такого пенька есть дверцы. Свою жертву кикимера подманивает поближе, потом разрывает на кусочки и складывает в эти дверцы. З -з «Зачем так сложно?» — жалобно пискнула внучка. — А вот чего не знаю, того не знаю. — Философски заметил Ксенобайт. — Так, кажется, нашел. На Кикимуру легко сесть, особенно тем, кого не смущают пни посреди пустыни. А вот встать не очень. Ну, приготовься к полету. По сигналу Ксенобайта тестера резко дернули за веревку. Внучка взвизгнув, взлетела в воздух. В тот же миг из-под земли вырвались похожие на корни лапы судорожно попытавшись схватить ускользающую жертву, а на боку пенька распахнулась напоминающая дверцы пасть, полная острых щепок зубов. Программист проворно сунул туда свой посох и выпалил заклинание. В первую секунду ничего не изменилось, только у Кикиморы вдруг обнаружилось два круглых, очень удивленных глаза. Потом она стала раздуваться. «Ложись!» — запил Ксенобайт, выдергивая посох и отскакивая в сторону. Изо рта Кикимора вырвалась устойчивая реактивная струя. Ее выкорчивало из грунта и понесло куда-то вдаль. — Чем это ты в нее выпалил? — сурово спросил Макмед, осторожно высовываясь из укрытия. — Черный инферно! — нелюбезно отозвался программист, которого изрядно обожгло выхлопом и отбросило метра на четыре. — Да, крепкая гадина! — с уважением покачал головой банзай. Кикимра оставляла за собой инверсионный след, и он с полминуты задумчиво провожал ее взглядом. Вот бы из нее, скажем, шлем выдолбить. Замок Черного Барона. 19 июля, 19.41 реального времени. «Не скажу, что я сильно удивлен, но замка нет», констатировал Макмед. Тестеры растерянно оглядывали долину, куда привел их снайпер. Ксенобайт хмуро вертел в руках Секстан. Мы на месте». «Но замка нет». «Хм...» — пробормотал он наконец. «Площадка слишком ровная», — с подозрением заметил банзай. Над внутренней Монголией взошла зловещая луна, напоминающая смайлик в готическом стиле. Где-то тоскливо взвыл койот-выворотень. «Ну вот что!» — солидно проговорил банзай. милиса внучка! Мы вас честно доставили сюда, теперь ваша очередь. Загадки и головоломки — это как раз по вашей части». Девушки переглянулись. милиса отобрав у Макмеда карту, принялась ее изучать. Внучка, покрутившись вокруг, стала бормотать заклинания, делающие невидимое видимым. Бойцы нервно озирались по сторонам. «Слышь, Бонзай!» — нервно проговорил Ксенобайт. «В этих местах вредно подолгу на одном месте торчать». «Почему-то я так и подумал», — проворчал Дварф. «У тебя есть конструктивное предложение?» «Есть». «Сматываться отсюда, пока нам по шее не надавали!» «И что ты такой нервный?» — проворчал Махмуд. «Пока все спокойно!» Программист с некоторым презрением глянул на ходака «Скажи спасибо, что очень плохо видишь в темноте!» Теперь уж сильно занервничал Махмуд. э ты хочешь сказать...» «К нам подкрадываются!» Вкратчиво прошептал ксенобайт на ухо Махмуду, перетекая ему за спину, бесшумно как тени. Они скользят вокруг, сжимая круги, чтобы броситься из мрака, вонзить мелкие острые зубы в горло, ничего не подозревающей жертве, впрыснуть ей в кровь яд, а потом... — Изыди, Антихрист! — взыл Махмуд. — Кстати, Ксен, — вдруг проговорил Макмед, — давно тебя хотел спросить. — Почему ты так редко суешься в Монголию? Местечко-то как раз по тебе, да и знаешь что о нем много. Ксенобайт тугрюмо замолчал, потом вдруг проговорил. Раньше я тут часто бывал. Местечко-то прав, что надо, только меня один местный шаман проклял. «Чего?» — поразился снайпер. «Того. Я с голодухи его лошадь сожрал. А надо было шамана кусать. Сразу не догадался. Ну, он меня и проклял. Сказал, что в следующий раз, когда меня убьют в Монголии, у меня винт посыплется». Какое-то время Макмед молчал, переваривая это сообщение. «Хм». И ты поверил? В этой локации ни в чем нельзя быть уверенным, — проворчал программист. Такова ее сущность. Ты бы своим винтом рискнул? Что-то эта музыка затягивается, — вздохнул банзай. Эй, девушки, что-нибудь накопали? Мелисса с внучкой подошли к товарищам и переглянулись. Внучке есть идея, но она сумасшедшая. Нам как раз такая и нужна, — кивнул Макмед. Излагай. Это Ксен... «Ты же умеешь летать!» «Ну?» — с подозрением кивнул программист. «Это... ты не мог бы меня поднять повыше?» «Зачем?» «Долго рассказывать. Просто я хочу взглянуть на эту долину с высоты». «Мы же уже глядели на нее вон с того холма». «Тогда Луны не было». «А при чем тут?» — начал было Ксенобайт и запнулся. «Хм... ты уже начинаешь говорить, как и подобает во внутренней Монголии». «Ладно». Так как по меркам сервера был уже поздний вечер, превращение заняло у Ксенобайта всего пару секунд. Взмахнув плащом, он обернулся огромной летучей мышью. Взяв короткий разбег, он взмахнул крыльями и, поджав под себя лапы, полетел, постепенно набирая высоту. Тестеры быстро потеряли сферату из вида, так что когда-то что-то черное с тихим шуршанием обрушилось на внучку из темноты, та истошно завизжала. «Спокойно, свои!» – проворчал Ксинобайт. «Да не брыкайся, ты уроню!» Вампир, натужно взмахивая крыльями, принялся набирать высоту. Слегка освоившись, внучка принялась с любопытством вертеть косичками. «Прекрати!» — запил Ксенобай. «Щекотно!» «Ой, извини, пожалуйста!» «Слушай, как здорово!» «Здорово ей!» — проворчал программист. «Знаешь, как неудобно тебя держать!» «И живот не почесать лапы, занятый!» «Гляди уже! Что ты нам хотел высмотреть?» «Поднимись еще немного!» Ксенобайт сделал еще пару витков, внучка глянула вниз и восторженно завопила. — Гляди, гляди, я так и знала! — Не болтай ногами, брякнешься, костей не соберем! Что — Что? Ксинобайт глянул вниз. — Мать моя, двуликий Асус! С высоты было хорошо видно, что всю долину заполняет тень в виде силуэта мрачного готического замка. «Так, по идее, ворота должны быть где-то здесь», — лихорадочно бормотал Ксенобайт. Свалившись с неба, он быстро принял человеческий вид и стал ползать по земле, чуть ли не уткнувшись с нее носом. «До меня не сразу дошло. Когда взошла луна, оказалось, что мы все не отбрасываем тени», — пыхтела сзади внучка. «Ха, подумаешь, тут и не такое бывает. Ну, так или иначе, мысль была гениальной. Так, по идее... Вот, гляди!» Там, куда показывал ксенобайт, была ясно видна граница таинственной тени. Программист сделал десяток шагов и оказался возле места, где ровная линия изгибалась, а на траву, кажется, падал багровый отсвет. — А что это? — удивилась внучка. — Я так думаю, ворота. И они открыты. — Но я ничего не вижу. — Это уже не важно. Зови остальных! Через несколько минут все тестеры собрались вокруг ксенобайта. Макмет изучил тень и согласно кивнул. — Весь вопрос в том, что нам делать теперь с этой штукой, — философски заметил снайпер. — А решать надо быстрее. Кажется, к нам идет стая койотов. — Тогда сделаем самое простое, что можем, — заявил Ксенобайт и, примерившись, бросился вперед. Пройдя сквозь невидимый ворота, он исчез, а на фоне отсвета появился его четкий силуэт. Тень Ксенобайта повертелась, хищно оглядываясь, потом характерно замахала рукой. Тестеры один за другим бросились вперед и... «Вот это значит и есть замок, которого нет!» С уважением проговорил Бонзай. Тестеры оказались в просторном холле. Стены замка были изнутри облицованы похожим на мрамор черным гладким камнем с ядовито-зелеными фосфорицирующими прожилками, которые складывались в странный узор, напоминавший арабскую вязь. Широкая торжественная лестница уводила куда-то вниз. «Ну, готовьтесь!» Мрачно проговорил Ксенобайт. — Сюда мы добрались сравнительно легко, значит, будут бить, — согласно кивнул Махмуд, сжимая топор. Нервно озираясь по сторонам, тестеры двинулись вперед. Однако они проходили зал за залом сквозь коридоры и анфилады, спускались по лестницам и пересекали перекинутые над бездной мосты. Замок был пуст. В очередном зале Ксенобай вдруг остановился с подозрением, разглядывая потолок. — Граждане! Гляньте-ка сюда. Программист указывал пальцем в верхний угол зала. Там винелась полукруглая арка, за ней лестница, а с середины потолка свисало причудливое каменное люстра. Ставлю свой левый клык. Мы проходили там 10 минут назад. Я эту люстру хорошо запомнил, только тогда она нам показалась неработающим фонтаном. Все уставились вверх. А ведь он прав, упавшим голосом проговорила Милиса. «Абзац!» — вздохнул Макмед. «Я подозревал нечто подобное. Ксен, ты чуешь в этом какую-то систему?» «Пока нет». «Мало данных», — буркнул программист. «Но это уже слишком. Простой смертный может часами блуждать в этих закоулках. Должна быть подсказка. милиса дай-ка карту!» милиса рассеянно взглянула на карту, добытую в катакомбах проклятого королевства, взглянула мельком и удивленно хмыкнула. «Как то догадался?» Теперь это, похоже, карта замка, только Ксенобайт выхватил у милисы пергамент и углубился в его изучение. Не отрывая взгляда, он пятясь подошел к карке, через которую они только что вошли в зал, и стал подниматься по лестнице. Хмыкнув, он снова зашел в зал, подошел к ближайшей стене, поставил на нее ногу и вдруг пошел по ней, как ни в чем не бывало. — Я так и думал, — крикнул программист. Стоило мне выйти из помещения или пойти по стене. План на карте изменился, так. Думаю, тут шесть плоскостей вместо шести граней Куба. Перемещение по лестницам ведет к. Ты сможешь вести нас по этой карте? Перебил его банзай. А что? Вы уже решили, куда хотите попасть? Едко осведомился программист. Как ни странно. Теперь ходить по замку Черного Барона было жутковато. Тестеры не только перемещались по стенам и потолку, но еще и замечали это, а дикая архитектура стала приобретать свой пока еще непонятный, но проглядывающий сквозь общий хаос смысл. Наконец они оказались в центральном строго кубическом зале. В центре зала висел еще один куб, от каждой стены с пола и потолка к нему тянулись узкие лестницы. «Нам туда», — тихо сказал Ксинобайт, пряча карту и берясь за посох. «Однако...» «Мы еще не видели самого страшного противника», — поезжал Синучка. «Думаю, мы сейчас мы его увидим», — пробормотал Ксинобайт, указывая пальцем на медленно разгорающееся сияние посреди зала. Тестеры как-то машинально сбились в кучку. Впереди стояли два дварфа, прикрывая товарища щитами и готовясь принять на себя первый удар, каким бы он ни был. Чуть позади старик ксенобайт с Макмедом, колдун нервно дергал посохом, кристалл на кончике которого мигал красным. За ними маячили мелиса, вооруженная двумя тонкими кинжалами, и внучка, готовая поддержать товарищей исцеляющими заклинаниями. Сияние ярко вспыхнуло, заполнив собой весь зал. А когда оно рассеялось... «Что-то я никого не вижу», — с подозрением сказал Бонзай, выглядывая из-за щита. Голос дварфа звучал странно, словно эхом отдавался. Тестеры неудоуменно переглянулись и обнаружили, что в строю стоят четыре дварфа, два чернокнижника, два эльфа-стрелка, две милисы и две внучки. Все пораженно застыли. Первым опомнился Махмуд. Он без особых церемоний двинул своему двойнику топором по шлему. Однако Махмуд номер два быстро прикрылся щитом и пнул обидчика пытаясь вывести его из равновесия. «Наших бьют!» Завопил Ксенобайт и, размахнувшись, попытался треснуть кого-то из Махмудов посохом, но его двойник моментально стукнул его своим. «Это свой!» «Это кому свой?» Не прошло и пяти секунд, как посреди зала бушвала самая натуральная драка. Шум стоял неимоверный, но пока, опасаясь покалечить своих, тестеры и их двойники пользовались в основном кулаками. В стороне от потасовки стояли две внучки и хором вопили. — Ребята, перестаньте! — Ну, перестаньте живы! Ну, что вы! Из кучи малы вывалился ксенобайт. — Крепкий гад! — возмущенно пробормотал он. — Внучка, подлечи! — А вдруг ты... — Не тот ксенобайт! — А вдруг ты не та внучка? — Ладно, насчет себя-то я знаю, кто есть кто. Сейчас этот самозванец... Из потасовки высунулась длинная бледная рука, и, схватив ксенобайта за ногу, утянула его обратно в свалку. Драка продолжалась. Оба ксенобайта одновременно вылетели наружу и растянулись на полу. «Перекур», — предложил один. «Согласен», — кинул другой. «Ксенобайты, миленькие», — хором заверещали внучки. «Прекратите этот бардак, пожалуйста! Они же поубивают друг друга!» «Да, с этим надо что-то делать», — синхронно кивнули ксенобайты и вскочили на ноги. «А ну, стоять!» — завопел один из них. «А то сейчас как жахну!» — добавил второй, веско помахивая посохом. Драка моментально затихла. Уж то-что, а жахнуть ксенобайт при желании мог. Будь здоров, это знали все. «Так!» — удовлетворенно кивнули ксенобайты. «Теперь, когда относительный порядок восстановлен, давайте-ка пораскинем мозгами». За полчаса дело не продвинулось ни на йоту. Первой идеей было, конечно, задавать вопросы о вещах, относящихся к реальности, но тогда двойники начинали говорить синхронно с настоящими тестерами. Потом пошли вариации на эту тему. «Значит так, а если Макмед, допустим, возьмет за шкирку ксенобайта и задаст ему вопрос?» — предложила милиса «Это можно!» — синхронно кивнули оба Макмеда и, недобро ухмыльнувшись, двинулись к программисту. «Эй-эй, по одному!» Завопили ксенобайты. Безнадежно. Покачали головой бонзай. Даже если их разлепить, как мы будем уверены, что тестирует настоящий Макмед? К тому же он против ксена не выстоит. А может, не надо ссориться, а? С надеждой предложили внучки. Просто пойдемся все вчетвером? Не пойдет, вздохнули Махмуды. Что-то мне подсказывает, что никуда мы не попадем, пока не решим эту головоломку. «Должен же быть какой-то выход!» С отчаянием в голосе вскричали милисы «Мы же... мы же люди! А они всего лишь боты!» Мелиса! вздохнули Бонзай. «Ты была бы права, если бы дело происходило в реальности, но здесь...» «Здесь преимущество не на нашей стороне. Ведь по большому счету мы точно такие же боты, как и они. Только нами управляют люди, которые посылают сигналы серверу, а им сервер напрямую». «Просто отвратительно! Я зверею от мысли, что меня не могут отличить от какого-то бота!» — мрачно проворчал Ксенобайт. «Эй!» — тут же побагровел его двойник. «Ты кого то ботом обозвал? Недоделок! Сам ты недоделок!» «Разнимите их!» — устало вздохнул банзай. «Просто поразительно! У сервера еще хватает наглости издеваться над нами!» Два Макмеда аккуратно скрутили одного Ксенобайта, Махмуда другого — и дерущихся растащили по разным углам. Оба синхронно обмякли, прожгли друг друга полными ненависти взглядами и демонстративно уселись спинами к центру зала. — Знаете, товарищи, — пробормотали вдруг бонзай, — а ведь задачка-то, в общем-то, неразрешаемая. — Польнем наугад? — предложили Махмуды. — Нет! — решительно помотали головами милисы Перевес в одного бойца сразу не оставит нам и шанса. «Думайте, думайте! Это ведь квест! Он создан для того, чтобы быть пройденным! И ключ к нему должен быть уже у нас!» Ксенобайты в разных углах зала встрепенулись. «Мелисса, а ведь ты права! Я даже знаю, что это за ключ!» Все уставились на программистов. «Во всей этой мешани должен быть один уникальный артефакт! И он у меня!» Стремительным жестом программист извлек из-за пазухи карту, найденную Мелиссой и внучкой в катакомбах. Его двойник стоял, мрачно засунув руки в карманы. «Не канает!» — покачал он головой. «Сервер мог намеренно стереть карту у меня в багажнике. И вся эта клоунада — провокация!» «Провокация?» — задохнулся от ярости первый ксенобайт. «Да я тебя!» «Ага!» — насмешливо кивнул к стен номер два. «Поглядите, так рвется в битву. Минус один игрок — выигрыш сервера. А я, заметьте, даже оружие положил». «Это кто из нас человек?» Тестеры пораженно уставились на ксенобайтов. «Ксен!» — обращаясь к потолку, спросил банзай «Вот скажи, как программист, может такое поведение быть у бота?» «Может!» — уверенно кивнули оба Ксинобайта. «В принципе, домашняя заготовка плюс анализатор лексики как с одной, так и с другой стороны». «Однако!» — лихорадочно заговорили Милисы, «Теперь появилось четкое отличие. Народ, я все-таки склоняюсь к тому, чтобы бить того, который без карты. Карта — это ключ!» «Да?» — глумливо ухмынулся тот ксинобайт, что был без карты. «Тогда я слегка усложню вам жизнь. Я сказал, что сервер мог стереть карту у меня в кармане, но...» С этими словами второй ксинобайт достал из-за пазухи вторую карту. «Невероятно!» — сникла милиса «У него фальшивая карта!» — завопили оба синобайта Да. — А я сейчас проверю, — проговорила одна из милис. — Не подходи, — предупредили оба ксенобайта. — Ситуация критическая. Если ты двойник, ты просто сунешь мне нож под ребро. В зале повисла тишина. Неожиданно ксенобайт, тот, который первым вытащил карту, безумно хихикнул. — Вот как. — Снова подда? — Но мы-то с тобой знаем, кто есть кто, а... — Определенно, — не стал спорить второй номер. — А как насчет того, чтобы перейти от слов к делу? — А что ты предлагаешь? — с опаской спросил второй номер. — Рукопашную? Ничего не решит. — О, нет! — расхохотался первый. — Однако я могу сделать кое-что, что ты никогда не сделаешь. — А что же? — А вот что! Демонически расхохотавшись, Ксенобайт за номером один вскинул посох. Номер два тут же встал в защитную стойку, однако первый направил оружие не на противника, а на карту у себя в руке. — горит ты жарким пламенем! — выкрикнул он. В тот же миг из кристалла вырвалась струя огня. Карта вспыхнула и в считанные секунды превратилась в пепел. — Ну и что теперь? — тупо спросил Махмуд. — А теперь бегом отсюда! — залопил Ксенобайт. Замок Черного Барона дрогнул. Тут и там стены вдруг стали обугливаться, вспыхнули языки пламени, камень горел, как бумага. Двойники тестеров тоже плавились, как восковые куклы. Куб в центре зала засиял. В его гранях разошлись тяжелые двери, стало видно, что в его центре плавает сияющий золотой шар. Но ведущие к нему лестницы уже были объяты огнем. «Алтарь! Плюнь, милиса сюда!» — вопил Ксенобайт, творя черный портал. «Но...» Махмуд швырнул Милису в портал и быстро последовал за ней. Один за другим Тестеры покидали замок, точно тонущий корабль. Ксенобайт остался в зале последним. Он кинул всего один полный тоски взгляд на алтарь Черного Барона и сиганул в темноту. Логово Тестеров 19 июля 2028 РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ «Балдатый, Ксен!» — с горечью произнесла милиса «Я увлекся!» — виновато вздохнул программист. -Ну достал меня этот наглый бот! Так хотелось его уесть!» «Ксен, а почему замок развалился?» — спросила внучка, в которую любопытство, как всегда, быстро перевесило обиду. «Да мне просто вспомнились мои же слова насчет того, что не замок определяет карту, а карта — замок. Милиса была абсолютно права. Карта — это артефакт-ключ!» Так как во всем, что касается Черного Барона, творится абсолютнейшая, но не лишенное внутренней логики дичь, тут все было наоборот. Не отметка на карте была поставлена там, где находится замок, а замок находился там, где была отметка. Не линии на карте повторяли коридоры и залы замка, а наоборот. Интересно было бы, кстати, нарисовать на ней что-нибудь. В любом случае, карта — это и был замок. И стоило уничтожить карту, то есть... «Замка Черного Барона больше нет?» — расстроилась внучка. «А его и не было. Это же замок, которого нет!» — пожал плечами Ксенобайт. «Опять умничаешь!» — мрачно буркнула милиса Ксенобайт с независимым видом замолчал. «Да не расстраивайся, внучка!» — хмыкнул Макмед. «Когда-нибудь кто-нибудь вновь найдет карту, где будет обозначен замок Черного Барона, и он снова возникнет!» «Да, но все-таки как же пробраться к алтарю?» — задумался банзай. Можем подумать на досуге, — кивнул Махмуд. — Но, внучка, если тебе когда-нибудь в руки попадется еще одна такая карта, давай запрем ее в крепкий сундук, и пока не придумаем, не будем его отпирать.